глава 36 едва дождавшись ухода сыщиков я начала звонить тете липе но т а н е отвечала Меня это не удивило мама коли постоянно бросает свой мобильный или трубку городского телефона не знамо где и еще олимпиада евгеньевна имеет обыкновение выключать звук лежит телефон в оранжерее или в беседке в саду тихо моргает но никто его не видит Один раз Ася нашла городской телефон в стиральной машине. Подруга запихнула туда вещи из бачка, не проверила, не встряхнула их. Пришлось покупать новую трубку. Я выглянула в коридор и тут же услышала голос дежурной. «Госпожа Козлова, вам что-то надо?» «Душно», — пожаловалась я, — «хочется выйти во двор». «Нет-нет», — быстро возразила девушка, — «вам нельзя гулять». «Почему?» заныла я. «Доктор запретил!» — нашла нужный ответ медсестра. «И вообще, скоро отбой!» «Задыхаюсь!» — простонала я, подходя к стойке. Потом бросила взгляд на бейджик своей собеседницы и продолжила. «Прямо погибаю, Леночка! Кондиционер гоняет холодный воздух, но он какой-то мертвый. На улице другой кислород». «Верно», — согласилась Елена и взяла трубку местного телефона. «Слушаю». «Кто?» «Сейчас». Медсестра встала. «Простите, мне надо на пятый этаж. Скоро вернусь. Если срочно понадоблюсь, звоните на мобильный. Вот номер». Девушка протянула мне визитку и убежала. Я прошлась по коридору мимо палат, обнаружила дверь с надписью ю т е х п о м е щ е н и я Просьба посторонним не входить, толкнула ее и заликовала. «Ура! Я попала в кладовку, где хранятся ведра, тряпки и средства для уборки!» «Почему меня охватила невероятная радость?» «Да потому что я приметила окно, и на нем не было решетки. Его легко открыть. В моей палате тоже есть окно, но кто-то предусмотрительно сделал все, чтобы больной не удрал. К тому же оно без ручки». А тут все в наличии. Я живо сбегала в свою палату, переоделась, вернулась в чулан и лишь сейчас сообразила, что нахожусь на третьем этаже. Каким образом мне оказаться внизу? У меня отсутствуют крылья и нет парашюта. Связать вместе простынь под одеяльник, сделать импровизированную веревку? Ну уж нет. Такое возможно лишь в кинофильмах. а у меня или узлы вмиг развяжутся, или руки ослабеют. Решив не отчаиваться, я открыла окно, выглянула наружу и чуть не закричала от радости. Прямо под подоконником начиналась наружная пожарная лестница. Она оказалась комфортной, имела перила, удобные ступеньки и была ограждена со всех сторон решетками. Я быстро вылезла в окно, вмиг оказалась внизу, и увидела дверь, которая не позволяет попасть наверх со двора. Сначала я очень расстроилась, но тут же сообразила, что замка нет, просто к внутренней стороне двери приделан шпингалет. Открыть его — плевое дело. Ощутив себя птицей, которую выпустили из клетки, я выбежала на улицу. Сначала хотела поймать такси, но потом увидела ряд автомобилей, которые сдают в аренду. Села в один — и минут через сорок оказалась на месте. Дом Болотовых расположен в паре шагов от въезда в посёлок, но в него без пропуска ни одна машина не попадёт. Дозвониться до тёти Липы — сложная задача. Неизвестно, сколько времени пройдёт, прежде чем услышишь ответ. Быстрее дойти пешком. Я оставила автомобиль на рабочей парковке и побежала к особняку. Если калитка окажется запертой, перелезу через забор, Он невысокий. Но на мою радость решетчатую дверку запереть забыли. Да, воздух тут другой, нежели в городе. И тишина замечательная. Москва, Париж, Лондон, Милан, Токио — все большие города, где я бываю по работе, никогда не спят. А здесь полная тишина. В доме Болотовых свет горит только на балконе второго этажа. Наверное, Олимпиада Евгеньевна не спит. Я приблизилась к особняку, хотела закричать «Тетя Липа!», но услышала мужской голос и вросла ногами в землю. «Это угнала машину!» В ответ раздался смех, потом хриплый бас спросил. «Ты плакал?» «Понимаю, весело, выгляжу идиотом!» отреагировал другой участник беседы. Я очень осторожно сделала несколько шагов, встала под балконом, прижалась спиной к стене здания. «Теперь люди, которые устроились поболтать на свежем воздухе, не увидят меня, даже если перегнутся через перила». Голоса показались мне незнакомыми. Один мужчина обладал хриплым басом. Похоже, он намного старше второго, со звонким приятным баритоном. Сверху послышался кашель. «Простыли? Может, в дом пойдем?» Предложил тот, что помоложе. «С Лолитой переспал», — ответил незнакомец. «Ничего серьезного». Ф «С ума сошли!» «Шутка!» «Андрей, ты меня, оказывается, идиотом считаешь». Я осторожно выдохнула. «Ага, значит, одного собеседника зовут Андреем». «Конечно, нет, папа», — начал возражать парень. «Мне и в голову не придет вас за идиота держать!» «А кто только что произнес?» «С ума сошли?» — засмеялся собеседник. «Просто испугался», — признался Андрей. «Следовательно, полагаешь, что я способен?» «Лолиту», — продолжил папа. «Она же умерла!» «Не везуха нам!» «Михайлов, если есть проблема...» то определенно есть и ее решение. «Значит, тот, что моложе...» «Андрей Михайлов!» «Шеф, вы гений! Всегда оказываетесь на плаву!» «Давай без лести!» «Но это правда! До того, как начал общаться с вами, кем я был?» «Мелким жуликом!» «Устраивал фальшивые торги, собирал с кретина в копейки!» «Но отмечу сейчас...» «Аукцион волшебного хлама нормально работает. Служит поставщиком крупных заказчиков», — спокойно ответил папа и опять кашлянул. Меня схватило острыми когтями любопытство. Кто этот охрипший мужчина? Почему он находится на балконе дома Болотовых? Где Олимпиада Евгеньевна? Каким образом в гостях у людей, которые никогда не нарушают закон, оказался Михайлов. «Шеф, вы же знаете, как я вас уважаю!» – залебезил Андрей. И тут меня осенило. Недавно Ася рассказала мне о том, что у них в доме скоро поселится Иван, сын покойного старшего брата Юрия Михайловича. Вроде этот дядька решил делать ремонт в своем жилье, не хочет снимать квартиру или номер в отеле. Деньги у него есть – Но Иван вознамерился устроиться у родственника. «Гость — уголовник, любитель приставать к женщинам. Значит, мужчина таки приехал и занимается плохими делами».